Глава 10. Алёна посмотрелась в зеркало и осталась довольна. Дерзкое до кольтев сочетание с ливчиком пуш-ап и гордый холодный макияж. То, что надо для особого случая. Длинные русые волосы она завела и уложила на левую сторону. Серьги выбрала в виде цепочек с алмазной гранью, они будут играть при каждом движении головы. На киностудию Алёна приехала пораньше. Сегодня объявят распределение ролей. Внешне девушка сохраняла спокойствие, но в душе сгорала от нетерпения. Какая роль достанется ей к этому проекту, она подошла не наивной дурёхой, как прежде, а предприимчивой хищницей, взявшей судьбу в свои руки. Да что там в руке, видит Бог. Она отрабатывала будущую удачу всеми частями молодого гибкого тела, и Гоша клялся, что она получит одну из главных ролей. общаться с соперницами не хотелось. Вежливые разговоры на фоне мыслей, кто кого обставит, невыносимо. Рудаковой уже нет. Одной конкуренткой меньше, но пронырливых актрис на каждой пробах в 10 раз больше, чем претендентов на мужские роли. Вечная несправедливость. Мужикам везде легче пробиться. Не находя себе места, Алёна сунулась в офис продюсера. Сонин ещё не приехал. Зато в приёмной дежурил вежливый Куркин. может, через него удастся что-нибудь узнать. Славик, заворожённо уставился в телевизор. Алёна попыталась задать вопрос, но он отмахнулся: "Не мешай". Показывали награждение Золотым мячом. Роналдо выглядел как топ-модель, залюбуешься. Идеальный костюм, белоснежная рубашка с чёрными пуговицами, галстук-бабочка, в ушах крупные бриллианты, на мизинце кольцо. Алёна заметила, с каким обожанием Славик смотрят на кумира и поняла, на кого он хочет быть похож. Её осенила: "Он тоже из ваших?" Она указала пальчиком на экран. "Где искусство-то мы?" "Не без гордости", ответил Славик. "Это же спорт. В его исполнении даже футбол искусство". Наконец, церемония награждения закончилась, пошла реклама. Славик приглушил звук. Алёна заикнулась: "Как бы ни взначай. Девочки интересуются ролями, сегодня обещали. Кому надо, те знают". Ответ её задел. Конечно, Полина Чёрная и Вадим Сорокин за себя спокойны, но есть и другие актёры, ещё не раскрученные, в том числе и она. Славик. Но ну не всем же повезло спать с продюсером. Размечталась. У тебя причёска как у Рональдо, загар такой же, и вообще вы так похожи, зашла с другой стороны Алёна. Славик посмотрелся в зеркальце, прилепленное к углу монитора, и смилостивился. Сейчас проверю почту от Филиппа. Он потыкал по клавиатуре, из принтера выползли два листка. Ланская хотела подхватить распечатки, но Славик её опередил. Мне здесь соплей не надо. Вывешивай у нас стенде, там и читай. Он вышел в коридор, прищепил списки к информационному стенду и захлопнув за собой железную дверь. Алёна пробежала глазами первый листок в поисках своей фамилии, не нашла. вернулась к началу, прочитала медленнее. Главная роль, как ожидалось, досталась Чёрной. Вторая главная Лесеен истеренко. Как ей удалось? Сучки. Далее шли полноценные роли второго плана. И снова её нет. Только на втором листе в списке эпизодников она увидела себя. Шагнула назад, натолкнулась на кого-то, пихнула локтем и ушла, едва сдерживая бешенство. Где этот лживый кабель Чентурия младший? Она же старалась, а он обещал, что ради неё готов на всё, и что в итоге. Она снова десятая спица в колеснице. Режиссёра Алёна нашла в центре огромной выгородки, имитирующей бальный зал княжеского дворца. Чентурия обсуждал декорации с художником. С первого взгляда стало ясно, что трусливый Гоша ещё вчера знал о её участии, поэтому и отменил встречу. Ты врал мне, врал. Почему? За что? накинулась она на любовника, отбросив приличие. Да погоди ты, это решение продюсера, оправдывался Гоша, увлекая Алёну в сторону. Я тоже как и ты, нанятый сотрудник. Не тронь меня, убери свои лапы. Ты пойми, деньги у Сонина, он и диктует что да как. Ты мог бы отстоять меня, убедить его. Я пробовал, хвалил тебя. Врёшь. Ещё не всё потеряно. Гоша перешёл на шёпот. вместо рудаковой, пока никого не утвердили из этических соображений, у неё большая роль. Я буду рекомендовать тебя. Ты обещал одной из главных. Киса, не обижайся, я делаю всё, что смогу. Но смотри, если опять соврёшь. Алёна развернулась и, тряхнув роскошной гривой, направилась к выходу, не забывая о том, как она выглядит сзади. Около проёма, где монтировались парадные двери, она натолкнулась на снисходительный взгляд Полины Чёрной. Не с тем спала, глупышка, процедила Звезда. А ты с кем только не перетрахалась, грубый выпад Чёрную не обидел. И ценный приз, и сама выбираю, кого собой наградить, а ты переходящий вымпел. Алёна чуть не накинулась на лащёную сучку, но её вовремя прихватила Ирина Юшкевич и утащила в гримёрную. Успокойся, Алён, Гоша прав, от него мало что зависит, уверяла художник-гримёр. Я как дура стелилась перед ним, а он только пользовался мной. Такова судьба начинающих актрис хвататься за любую возможность. Я закончила театральный вместе с Нестеренко, Лейска на главных, а я, вместо ответа, Юшкевич взял огребень и принялась расчёсывать Алёне волосы, зная, что это успокаивает лучше любых слов. Со мной нельзя так, я отомщу ему. Яростно хлопала ресницами Ланская. Мир не такой, как тебе хочется. Это больно, по себе знаю. Он заплатит за мои страдания. Ты ничего не сможешь. Алёна запальчиво дёрнулась, на минуту нахмурилась и расплылась в мстительной улыбке. Есть те, кто смогут. Кто же? Юшкевич перехватил её взгляд через зеркало. Друзья детства. И что они могут? Глядя на себя в зеркало, Алёна раздвинула платье в области декольте. томно колыхнула ресницами и прошептала своему отражению то, что захочу я